Глава 20. В болотеве о смерти Миши узнали только на святках из запоздалых столичных газет. Николай Степанович, заперся в своём кабинете, не ел, не спал и не выходил трое суток. Кучер Тихон ездил за доктором въездный город Зубков, но Николай Степанович рассердился и раскричался на Тихона и Наташу. И не велел пускать дурацкого доктора на порог. Наташа, удерживая рыдания, перебегала на цыпочках от кабинета отца к спальне матери. Татьяна Михайловна плакала целые ночи, и сидящая старая, в несколько часов одряхлевшая в ночной белой кофте с жидкими косами когда-то чёрных волос, не вставая с колен, молилась перед озарёнными лампадою образами. В доме жизнь расстроилась и затихла. Горничные Лукерьи и Даша без дела зевая скучали в людской. Управляющий Алексей Антонович, лысый, толстый и бородатый, приходил, снимал шапку, шёпотом спрашивал о здоровье, с сокрушением вздыхал, крестился и осторожно, стараясь не скрипеть сапогами, шёл обратно в контору. Малания Петровна востраносы С мышиными глазками ключница, шурша на крахмаленной юбкой, Бегла бестолку в людскую, на кухню, в столовую, в спальню, Охала, суетилась, шепталась и умоляла Наташу Пожалеть свою красоту и идти спать. На четвертый день пришел благообразный, С густыми рыжими волосами и наперстным крестом, Немолодой священник, отец Василий, И с ним пьяница дьячок Агафон. В двухсветном с колоннами зале Сладко запахло ладаном, Заструились голубоватые волны И желтым огнем загорелись, Как спички, тонкие восковые свечи. На взрыт рыдала и билась Об пол Татьяна Михайловна И Николай Степанович, Осунувшийся прямой И сосредоточенно строгий В генеральском с погонами сюртуке, Не мигая и не крестясь, Тупо смотрел на дымящиеся кадила и жиденькую бородку дьячка. А потом жизнь вошла в обычную колею и потянулись хмурые и печальные хромоногие дни. Только сгорбилась спина у Татьяны Михайловны, да Николай Степанович стал раздражительнее и резче. А от Андрея, как и всегда, не было писем. В мае, когда зацвели ландыши, И в лесу заกลубили фиалки, а в полях закудрявился зелено-бледный овёс, и поднялась волнистая озимь. Вернулся из японского плена старший сын Александр. Его приезд оживил мёртвый дом, но не заставил забыть о семейном горе. Часто с материнским вниманием разглядывая его крепкое, загорелое, с твёрдым подбородком лицо, чёрные куртка, остриженные усы, Молочно-голубые, чуть-чуть насмешливые глаза, очень широкие плечи и узкие, почти женские, с длинными пальцами кисти рук. Татьяна Михайловна забывала, что это он, Александр. Ей казалось, что она видит восемнадцатилетнего Мишу, своего румяного голубоглазого, неизменно весёлого и беспричинно счастливого мальчика. Она поспешно вставала с дивана, И неровной походкой покачиваясь и избегая смотреть на Наташу, уходила в полутёмную пропахшую лекарствами спальню и по старушечьи тяжко била поклоны, шептала молитвы и потом не могла уснуть долгую ночь. Николай Степанович, волнуясь и горяча, подробно расспрашивал сына о рожевтинском, об эскадре, об японцах и о Цусимском бою. Бронил начальство, бронил революционеров, вспоминал победоносное прошлое, турецкую войну, Скобелева, Шейнова и Зеленые горы и с гордостью показывал солдатский Георгиевский крест. Александр слушал серьезно и молча, не возражая, но и не соглашаясь, точно не смея перечить отцу. По внешнему виду он был такой, как всегда, непроницаемый и спокойный, ласковый, неразговорчивый и простой. И ни Татьяна Михайловна, ни Николай Степаныч не замечали в нём перемены, того неуловимого нового, что он сам боялся признаться себе, волновало его после Цусимского боя. Наташа часто видела из окна, как заложив за спину руки в белом кителе и чёрной фуражке, он часами ходил по саду. И казалось, что он думает о чём-то значительном и тяжёлом, решает что-то и не может решить.